Юрий Воробьевский. Третий акт. Третий рейх и Третий рим. Баденвилерский марш предисловия. Когда я был маленьким мальчиком, я пробирался в темную кладовку нашего старого прадедовского дома в Задонске. И всегда находил там что-то интересное. Вот и сегодня. Что такое? Какое-то пустое ведро упало и загрохотало под ногами. Э, да это не ведро совсем. Шлем? с какой-то пикой на макушке. На нем как бы выдавлено изображение орла, злая птица, а во лбу Штема дырочка. Это дед с Первой мировой, с Первой мировой при, привез. На его старинном тяжелом письменном столе красовался шедевр солдатского окопного мастерства – чернильный прибор, сделанный в виде города из пульт пистолета и трехлинейки. Когда дедушки Саши не было в комнате, я, озираясь, выдвигал ящики стола. С натугой шли со скрипом. Внутри были какие-то старинные предметы, назначение которых зачастую было мне непонятно. Из недр стола доносились удивительные запахи, как будто смесь из засушенных цветов, воска и чего-то еще загадочного. Я понимал, что так пахнет настоящая старина и наслаждался этим ароматом. Прошли годы, я научился выдвигать, хотя и со скрипом, потаенные ящики нашей истории. Меня по-прежнему интересует не только предметность фактов, сколько тайна незнакомых запахов, отзвуки, отзвучавших маршей, чьи-то улетевшие в ноосферу озарения, выпавшие обильными слезами восторги. Среди странностей Гитлера была и такая, он не любил, чтобы до него дотрагивались. Да Конечно, в незримом пламе, Фюрер, напротив, стал объектом бесчисленных прикосновений, и, кажется, интерес к его персоне постоянно возрастает. Не так давно издательство «Еуза» попросило собрать под одну обложку все, что я писал о временах Третьего Рейха. Так вышла книга, которую в редакции назвали «Анненербе. оккультный меч Рейха». Она стала в ряд томов, шеренга которых множится изо дня в день. Заиграл любимый... Банденвейн, марш Гитлера, и литературная армия двинулась в поход. В мундирах-обложках красно-бело-черного цветов. Народ интересуется этой цветовой гаммой. Телевидение тоже делает вид, что оно цветное и не отстает. У меня отметились журналисты, едва ли не всех основных каналов. Все снимают что-то о мистике Гитлера и о рейхе. Ко мне они приходят потому, что помню, в начале 90-х годов именно наша группа, телекомпания Останкина, впервые в стране подняла ставшую столь популярной тему. Записанные с эфира кассеты того сериала до недавнего времени продавались в музее Ленина в Москве. Подходили парни и, потягивая пиво, покупали. Теперь политика без мистики... «Деньги на ветер». Я понимаю, спрос определяет предложение. Со вздохом смотрю повторяющие одно и то же передать, телепередачи. С иронией взираю и на себя, прежнего, в том самом сериале. Вот забулькал, закудел шаманский варган. Телеэкран застилает какой-то зеленой мутью. На нем заголовок «Тайны века». На столе ведущего бронзовая статуэтка Гермеса. Я картино надеваю белые перчатки и начинаю раскладывать копиро... копирологический пасьянс. Из синей папки то и дело достаю архивные документы с орлами, рунами, подписями, печатями. Во всем этом есть какой-то волнующий шарм. Тема Третьего рейха вообще несет в себе обаяние зла. На него западает в основном молодежь. С момента появления тайн века, кстати, выросло целое поколение. Оно вновь интересуется, и мне кажется, что надо вернуться к теме, потому что 15 лет назад я заинтриговал, а на главные вопросы не ответил. Как вообще начался проект «Тайны века»? Ему происшествовал мой цикл «Черный ящик». Это, был... Это были журналистские расследования по самым жестким темам. Как раз вскоре после показа передачи о черном рынке транспортантов кто-то познакомил нас с молодым каспирологом философом-традиционалистом, геополитиком Александром Дугиным. Он сказал, что мои брутальные расследования очень ему нравятся. К тому времени телекомпания была уже порядком замучена выяснением отношений, в том числе и судебных, с героями моих передач. Жаловались все. Какие-то прохиндеи, продававшие детей за рубеж, вальяжные профессора-трансплантологи представительство алмазно-бриллиантовой корпорации «Дебирс» странств... – странноватые создатели психотронного оружия. Черный ящик, ставший для Танкина ящиком «Пандоры», был закрыт. на Надезаполненный эфир оставался. Причем в прам-тайм. Его нужно было использовать. И я как раз думал над этим. В этот самый момент Дугин спросил. Нет, сначала его лицо приняло какое-то напряженное, хитроватое выражение. Он задавал, видимо, важный для себя вопрос. Итак, он спросил, а как вы относитесь к Третьему Рейху? С интересом. Тут мой собеседник, все более увлекаясь, заговорил, то и дело откидывая назад богемно-длинные волосы. Он рассказывал о захватывающих мистических подоплеках нацизма. Его любимые определения были тотальный, брутальный и примордиальный. Ближе к концу его тирада я тоже задал вопрос. Для моего интеллектуального визави он был, наверное, удивительно простодушным. Если у, нацист у нацистов все было уж так мистически обосновано, то почему же они нам войну-то проиграли? А с чего вы взяли, что они ее проиграли? Вопросом на вопрос ответил Каспиролог. Он выдержал паузу и предложил сделать на эту тему фильм. Идея была неожиданной, но интересной. Все-таки рассказывал Александр Гельевич действительно увлекательно. Мы начали шоу 1993 год. Как-то в аппаратурную, где монтировалась первая серия, пришли посмотреть, что получается директор нашей студии «Резонанса» Алексей пиманов и представленные к нему заместители комиссаром Ельцинского революционного правительства Радзиховский. Как раз на мониторе была хроника тибетской экспедиции СС. Такого они еще не видели, но вот на экране появился Дугин. Радзиховский взвился, он же сам фашист, однако Пиманов разрешил работу продолжать. Дугин рассказывал, что, возможно, где-то в Москве находится трофейный архив э ССовского общества Аненербе. Его сотрудники изучали наследие предков, преемственным по отношению к которому хотел быть нацистский режим. В Аненербе занимались и оккультными вопросами. И если бы найти эти материалы, ну где искать? Никто толком не знает, все засекречено. Тут моя супруга по цепочке журналистских знакомств нашла Федора Михайловича Ваганова, бывшего начальника Главного архивного управления СС... СССР. Пен... Пенсионер явно был энтузиастом своего дела и по работе скучал. Внимание пресса его порадовало. Старик сходу сказал – То, что вас интересует, хранится на водном стадионе. Дал рекомендацию, мы пошли. Это был особый архив СССР. Практически закрытый для исследователей. Здесь пригодились и знания Дугинам темы, и его иностранные языки. Он с возбуждением листал принесенные нам папки. Казалось, Александр Геневич упивается видом рун и готических шрифтов. Наконец конспиролог воскликнул. Это точно документы, создан, собранные Аненербе. Сотрудницы архива, не привыкшие к прессе, смотрели на нас с удивлением. Одна очень культурного вида. Даже, дама даже воскликнула. Почему вы интересуетесь всем этим? Это же так ужасно. Убийцы, преступники и сумасшедшие. Дугин холодно ответил. Ну почему же сумасшедшие? Просто есть такое понятие, как воля к смерти. Изумленная дама широко открыла свои миндалевидные глаза. Больше ни она, ни ее коллеги ни о чем не спрашивали. Они ксерокопировали для нас документы, и на обратной стороне этих бумаг ставили скромный треугольный штампик. Центральный госархив ГАУ СССР. Вообще, с Дугиным работать было интересно. Он вращался в каком-то странном, неведомом для меня пространстве. Однажды предложил привлечь для музыкального оформления фильмов певца и композитора Юлия Орлова. Говорят, в 80-е годы он поражал публику тем, что выходил на сцену голым, завернутым в целлофан. Его, конечно, запрещали. В московском андеграунде музыкант был культовой фигурой. Я слушал странные песни его группы Николай Коперник. Необычное низкое горловое пение. Ходили слухи, что Орлов учился камлать у бурятских шаманов. И вот он пришел на просмотр черновых видеоматериалов. Я удивилась, как мог извлекать из себя такие утробные звуки этот маленький, сухонький человечек с токсическим лицом. Метр кепкой, точнее не скепкой а с пилоткой. С пионерского типа пилоткой, которую он принес в папке и тут же выложил на стол. И вот сидим, смотрим. Неожиданно Орлов надевает пилотку и говорит с напором, каким-то нарочито группам голосом. А вы будете снимать про то, что людей убивать надо? Пока я пытаюсь понять, шутит этот представитель богемы или говорит серьезно, тот продолжает. Я был в Париже и видел там только одного человека, который может людей убивать. В общем, сотрудничество не получилось, хотя фрагмент его песни «Ослепленный от солнца» звучит где-то на титрах. Однажды Дугин со значением произнес, возможно, удастся снять в нашей передаче высокого посвященного из Франции, некого брата Маркиона. Оказалось, тот приехал в Москву пообщаться в кругах патриотической оппозиции. Дугин сказал, что перед посещением редакции газеты «День» загадочный иностранец может заехать на телецентр. Подлинное имя француза оказалось Кристиан Буше. В Останкинском буфете мы пили кофе из граненых стаканов и думали, где бы нам снимать, где в обшарпанных постсоветских интерьерах цели центра найти обстановку поприличнее. Меж тем брат Маркион сообщил, что возглавляет французскую ветвь масонства египетского обряда Мемфис Мицераим и вместе с тем является членом Круга Этеба. Координационного совета тайных обществ Франции Все звучало очень энигматически. Наконец, мы договорились снимать прямо в приемной генерального директора. Тогда начальство менялось часто. В то время, кажется, это был Егор Яковлев. Вот в приемной этого записного демократа заезжий масон и рассказывал нам об оккультной природе нацизма. Уже через год-два в России начали появляться переводные книги на данную тему. Тогда стало ясно, особых откровений в рассказе Буше не было. Но в 1993 году этого почти никто не понял. Столь необычный иностранец, словно Воланд, произвел на впечатлительных зрителей неизгладимое впечатление. В конце интервью его спросили о цели пребывания в России. Француз скверкнул очами, лукаво улыбнулся и ответил «Скоро узнаете сами». Эти слова, конечно, особого смысла, опять же, не имели, но были загадочными и интригующими. Кажется, Буше думал, что в этом захолустье в провинциальной Москве можно резвиться перед телекамерой, умничать и сколько угодно рассказывать о масонах, что во Франции в эфире Национального канала невозможно. Но, как сообщил Дугин, потом его ждал жестокий удар. В «Демократической Франции» о наших передачах узнали, и хотя поколение и поколение масонов поролись за свободу слова, разговорчивый брат Маркион поимел большие неприятности. Наконец, премьера. Сейчас людям уже трудно вспомнить или вообще представить себе, какое телевидение было в те времена. Это сейчас, хотя и выхолощенные по содержанию принимают принимаются вроде бы любые темы. По крайней мере, хронику интересную показывают. А тогда ничего подобного и в помине не было. Самым ярким зрелищем по-прежнему оставался новогодний голубой огонек. Друзья поздравляли, пересказывали, как их знакомые, звонили им, и мы захлебываясь от восторга, кричали в трубку. «Ты видел? Там все. Ритуалы, оккультные практики, аненербия, Тибет. Любят у нас экзотику романтическую далеко?» Демократическая пресса откликнулась по-своему. «Московский комсомолец истерически прокричал. Фашисты захватили Останкино». Московские новости прошелестели. Сеанс черной магии с последующим ее разоблачением. Где-то называли нас масонами, а где-то впервые вышедшим на поверхность оккультным отделом КГБ. Какой-то прохиндей, одиноко стоявший во времена митинговой эйфории на Пушкинской площади с нелепым плакатом «Фашизм не пройдет», теперь понял, что, наконец, можно сделать гешефт. По поводу тайн века. Антифашист собрал какой-то кагау, названный пресс-конференцией. Нас заклемили и там. Работа шла в сверхнапряженном режиме. Каждый месяц писался сценарий, снимался и монтировался 45 фильм. Выход очередной серии в эфир давался не без труда. Вновь сильно разволновался Радзиховский. Этот худосочный, склонный к истерике субъект закономерно стал ныне хасидским публицистом. В одной из передач я мимоходов сказал, что после тягот Первой мировой войны в Германии рождалось множество тяжелобольных и умственно осталых детей, в том числе среди евреев. При евреев такого говорить, оказывается, было нельзя, но рейтинговая передача держалась. Мы уже планировали новый фильм, посвященный мистической подоплеке коммунизма, и готовили пятую последнюю серию о Третьем рейхе, о его масонских корнях, шел октябрь 1993 года. Тот бурный месяц тоже был красно-бело-черным. Знамена коммунистов – огонь, кровь. Знамена коммунистов – огонь, кровь. Черная копоть на белом доме. Бурные события ломились и в аппаратные цели центра Итак, сидим, монтируем. Не сразу я замечаю, что видеоинженеры сильно возбуждены. То и дело выскакивает в коридор. Что такое? Говорят, готовится едва ли не штурмостанки, на пустое. В возбужденной группе Анпиловцев тут каждый день стоят Монтаж во что бы то ни стало должен быть завершён Наконец закончили Я вышел из помещения и удивился сам Похоже, дело действительно принимал нешуточный оборот На первом этаже по битому стеклу ходили вооруженные люди в камуфляже Все двери из главного телевизионного корпуса были заперты Пришлось через служебный подземный переход идти в здание напротив Едва прошел За моей спиной последнюю лазейку тут же перекрыли Каким-то металлическим стеллажом задвинули. В соседнем корпусе открытой оставалась только одна задняя дверь в сторону железнодорожной платформы. Мне посоветовали уезжать отсюда на электричке. Когда я, наконец, добрался до дома, жили мы тогда в Братьево, то супруга не знала, что и думать. Оказывается, это время уже передали. У входа в здание Останкино прогремел взрыв и начался штурм. Свойственные ему пафосной манере, Дугин заявлял потом, что у стен центра он прошел инициацию огнем и кровью. Теперь эти события он интерпретировал в одной из своих книг, не без своеобразного юмора. Во время штурма мина попала как раз туда, где мой товарищ, я правда с другой стороны был нападающий, со стороны народа, а мой товарищ Воробьевский как раз монтировал пятую программу «Тайны века». И мина угодила прямо в него. Тем не менее, он спас пленку. Мина, конечно, не прилетала. Она была заложена. И в нужный момент ее подорвали. Подожгли Бигфорда в шнур. В бессмысленных словес. Общество крайне возбуждено. Показ фильма на столь деликатную тему может разрушить и без того хрупкое. И как, ахнет? Нет больше Тайнвека. Прошло едва ли не полтора десятка лет, я иду на горбушку посмотреть, что продается документального о Третьем Рейхе, что сняли за последние годы. Надо сказать, продавцы разговаривают об этом и не, не без опаски. Если это не чеченский бандин, то попасть в разряд экстремистов сейчас очень даже легко продавцы передают меня один друг к другому предлагают обыкновенный фашизм рома нет нужно кое-что поновее надо как-то разговорить собеседника вызвать доверие приходится обнаруживать знания темы наконец появляются диски оккультная история третьего рейха черное солнце это уже кое-что я вспоминаю о своих тайнах века продавец э -э, расплывается в улыбке так это вы И тут же озабоченно, жаль, жаль, вы так замечательно с таким отстраненным холодным видом рассказывали тогда о Третьем Рейхе, а теперь, что теперь, стали православным публицистом. Это явный упрек, точно, надо снимать фильм и писать книгу, ведь простодушный вопрос остается. Нацизм создал не просто колоссальную военную машину, он возбудил на роде невероятную духовную энергетику. И если эта сила проиграла, все-таки проиграла битву то что же оказалось сильнее? Неужели идеалы коммунизма? Смотрю хронику, заиграл Боденвилерский марш. Значит, скоро он будет здесь. Вот он, неистовый, восходит на трибуну. Как говорит, какой напор, какая энергия, какая воля. Поразительно. Поразительно то, что родился Гитлер слабым человеком, малокровным существом вырождающегося XIX века. Выбрана своих юношеских неудач в Вене и Мюнхене, он целыми неделями мог находиться как бы в летаргической бездеятельности. Проблески воли проявлялись лишь иногда. Их вызывал типичный буржуазный предрассудок – боязнь утратить хотя бы видимую принадлежность к богеме и скатиться до состояния пролетария. Он был слаб и физически. Зимой 1914 года в Мюнхене его разыскивала австрийская полиция – и припроводила, как уклоняющегося, на призывной пункт. Медицинская комиссия вынесла заключение. не годен к несению строевой и вспомогательной службы, слишком ослаблен, освобожден от воинской службы. Известный биограф Гитлера Иохим Фест пишет, озноб и расстройство пищеварения эти симптомы легко позволяют отнести подверженного им типа даже в плане состояния его организма к XIX веку, Слабость нервов, комментируемая повадками сверхчеловека, и в этом распознается связь Гитлера с поздней буржуазной эпохой, временами Гобина, Вагнера, Ницше. И еще. Основным его душевным состоянием была апатия в сочетании с типичной австрийской утомленностью, и ему постоянно приходилось бороться с искушением удовольствоваться хождением в кино, в оперету на веселую вдову, шоколадными пирожными в карлтонских кафе и бесконечными разговорами об архитектуре. И только лихорадочная суета, поднимавшаяся вокруг его выступлений, подвигала его к тому постоянному волевому усилию, которое придавало ему не только энергию, настойчивость и самоуверенную агрессивность, но и психологическую стойкость во время необыкновенно изнурительных кампаний и полетов по Германии. Это был наркотик, необходимый ему в этом судорожном существовании. Во время своей первой частной встречи с Брюнингом в начале октября 1931 года он, по свидетельству рейхсканцлера, произнес часовой монолог, в ходе которого прямо-таки на глазах становился все резче и взвинченнее. Его воодушевляли колонны штурмовиков, которые по его приказанию через равные промежутки времени с песнями маршировали под окнами. Очевидно, это делалось как для устрашения Брюнинга, так и для подзарядки самого Гитлера предмогучим бесом гордыни отступал мерзкий мелкий бес теперь его называют вирусом хронической усталости Слабый, безвольно истеричный гитлер именно он стал мессией именно он стал миссией новой европейской эпохи кажется он получил только один дар вспышки бешеных эмоций энергии нескончаемого потока слов все это сфокусировалось вербальные лучи смерти Он научился говорить, и его слова казались убийственно убедительными. Он обрел то самое демоническое красноречие, котором пишут отцы церкви. В этом коричневом красноречии было все. Так ефрейтору, неспособному даже к несению унтер-офицерских обязанностей, подчинилась армия. Так хилого, некрасивого, закомплексованного мужчину с неясно выраженным половым чувством начали боготворить тысячи женщин. Так безвольный человечек покорил Германию и половину Европы. Говорил ли он правду? Был ли искренен? Думаю, иногда был. Разве не являлись политические и хозяйственные законы мироустройства грабительскими? он Они и сейчас таковы. Разве не искалечил людей либерализм? Разве не превратил их в, атоми, в атомизированные личности? Гитлер кричал об этом, и его слушали. Неужели Гитлер хоть в чем-то мог быть прав? Уж не является ли автор и на самом деле скрытым фашистом, как писали еще два десятка лет тому назад? Интересное высказывание на сей счет принадлежит израильскому публицисту Исраэлю Шамиру. Малосимпатичный, но мудрый еврейский мыслитель Лео Штраус предупреждал нас против радикцию от Хитлеру, тенденция сводить дискуссию к вопросу. Что считал Гитлер? Если Гитлер любил, любил неоклассическое искусство, значит классицизм – это нацизм. Если Гитлер хотел упрочить немецкую семью, значит традиционная семья и ее защитники – нацисты. Если Гитлер, Гитлер винил в революции евреев, значит всякий, кто замечает еврейское влияние, уже нацист. В личном плане у него также были черты, которые привлекали – Он умел быть обходительным, любил искусство, детей, животных, природу. Родная история открывалась ему шелестом зеленых листьев священного дуба. Как все мило, просто политик спектра зеленых, но было в нем и красное, цвет огня и крови. Белый свет, в котором мы живем, разлагается на радугу, в ней нет коричневого цвета. Коричневость искусственно зашив... зашивается а замечается и зеленого, и красного. Так и нацизм образовался. Протест против ценностей буржуазного мира – только один мазок. На него тут же наложился другой – соблазн революционного решения проблем. Сначала Гитлер опасался неустойчивости настроений толп, толпы и следил за ней с боязливой озабоченностью. Избавить от этой опасности могло только массовое производство нового человека, не сомневающегося в фюрере ни при каких обстоятельствах. Для нового человека нацистские юристы под руководством Франка сформулировали замечательный постулат. Любовь к фюреру является правовым понятием. Если эту любовь ты не демонстрируешь, то можешь запросто загреметь в концлагерь. Итак, перед нами как бы две личности. Один хронический лентяй, напрочь лишенный воли полуобразованный болтун, банальный при... поедатель пирожных из венского кафе, но в целом безобидный человек знает толк в искусстве, любит собак, детей. Они никогда не противоречат ему. Гитлер – сентиментальный плаксив. Его глаза иногда кажутся добрыми, а манеры – обходительными. Но почему же в истории он вошел другим? Какая-то сила подвигала Гитлера на немыслимое свершения. Под ее воздействием его второе «я» выдавало всплеск невиданной энергии, и потом первое «я» снова ложилось на кушетку или засыпало прямо в кресле. Иногда фюрера фотографировали таким, по понятным причинам редко, и тайком. Во сне Гитлер мог и не соответствовать своей роли, а роль он играл всегда. Даже в костюмерной этого великого артиста все было продумано до мелочей. Гитлер считал, что для народа фюрер должен казаться вечным, как золотая маска фараона. Поэтому он держался 10, держал 10 пар абсолютно одинаковых ботинок. Неизменность должна была проявляться даже в этом. Конечно, и народ хотел видеть фюрера особенно. На публике перед кинокамерами он появлялся героем, но при первой же возможности, особенно во время пребывания в своей горной резиденции Бергфо Бергхоф, повторял венский стереотип. Подолгу спал и выходил из комнаты в два часа дня. Первым делом читал газеты, а уже после получал реальную информацию. Завтракал, надевал фуражку с увеличенным козырьком, Его глаза не терпели яркого света и совершал получасовую прогулку по одному и тому же маршруту. Он всегда шел на шаг впереди гостя, засунув руки в карманы и насвистывая мотивщик из «Веселой вдовы». В течение жизни он смотрел эту перетту не менее 100 раз. Любовался романтическими видами окрестных гор и вместе с пригоршней, с пригоршней таблеток съедал на обед овощной супчик и грибы. Забивал минералки или травяным отваром. Потом смотрел два игровых фильма. Любил комедии, смеялся редко, судорожно, какими-то хвохчущими звуками. Поздно вечером, если его не беспокоили желудочные спазмы, долго и скучно раздовольствовал у камина. Перебивать его было нельзя. Постепенно круг секретарш, адъютантов и шоферов все с большим трудом изображал пристальное внимание. Особенно, когда... Время переваливало за полночь, и фюрер в очередной раз жал... начинал жаловаться на слабое здоровье, на то, что жить ему осталось недолго, и что он не умеет не успеет осуществить свои грандиозные планы. Он явно не спешил уединиться в своей комнате, как будто даже боялся этого. Что за сила вдруг взрывалась в нем? Что вообще служило для него мотивацией поступков? Гитлера вдохновлял в вагнери... вагнарианский миф. Гибель живых людей гораздо менее трогала его, нежели очередное уничтожение Вальгалы на оперной сцене. Тяга к смерти, объясненная Шпенгауэром, влекла вождя, но он начинался, но он научился откупаться от демона самоубийства миллионами жертв. Ницчанские мечты о белокуройbestie и наукообразные идеи Дарвина побуждали искусственно продолжить и эволюцию, и борьбу видов создать эсэсовского уберменша, отправить унтерменшей в расход. Умозрительные фантазии геополитиков заставляли твердить о расширении жизненного пространства нации. Романтизированная история Тевтонского ордена определяла вектор агрессии – Восток. В пору суммировать это и многое другое. В него, как в избранного, как в самого, самого чувствительного медиума, вселился дух западноевропейской культуры. Да, Гитлер именно он, как никто другой, был одержим ею и стал ею конечным, с самым выдающимся и пока непревзойденным результатом. Некоторые приближались к пониманию этого и на самом, и на самом Западе. Одним из них был Томас Манн. Манн начал работать над доктором Фаустсом, в 1943 году и завершил его через два года после войны, в 1947 Главный герой Адриан Ливер... Ливеркюн не только Фауст, его прообразами также являются Лютер, Ницше, Вагнер и вся Германия, в особенности Германия после 1918 года. Ужаснувшись разрушению европейской цивилизации и окончательному ее краху в Германии, Манн отринул геттовский оптимизм, вернувшись к пессимизму первоначальной книги о Фаусте, где ученый был проклят. Приговорив Фауста, Манн вынес приговоры всему западному обществу XX столетия с его фаустовским порывом. XXI века это касается не в меньшей мере, а потому становится очевидным ответ на вопрос – Есть ли, может ли возникнуть наследник у Гитлера? И именно потому, что огромное количество людей западного мира питаются этой же культурой. Может. Придет очередной феноменальный тип, которому лично Гитлер с детства может быть антипатичен и пойдет точно по стопам фюрера. По следам тех же предрассудков, стереотипов и фобий культуры. Но чем же одержима сама эта культура? Один православный подвижник сказал, молиться меня научили бесы. Когда они приходили ко мне во всем своем ужасе, я повторял, слава тебе, Боже, что попустила мне мивиться, а то я совсем забыл бы о молитве. Гитлер был из разряда подобных, видимых, бесов. И современная культура является нам это привидение снова и снова. Так давайте извлечем из этого призрака свою пользу. Поймем, какая сила одолела инферта, инфернальную агрессию гитлери... гитлеризма. Россия, но тогда что в ней было такого, чего не было у остальных? На чем основывалось русское господство в воздухе? Оно было метаисторическим. Орел Третьего рейха летел высоко. До этого уровня мотивацией не допрыгнуть было стареющему британскому льву. И не белоголовому орлану из американского зоопарка было с ним сражаться. А уж про гальского петуха, который думает только о комбикорме и курочках, и вовсе говорить смешно. Двуглавый имперский орел возник в русском небе избил злую птицу, несущую в когтях свастику, словно бомбу. И еще вопрос. Что случилось после самоубийства фюрера? Почти без перехода в одно мгновение со смертью Гитлера и гипетуляцией исчез и национал-социализм. Не случайно в сообщениях весны 1945 года нередко фигурирует выражение «А вдруг улетучившихся чарах о растаявшем призраке?». Говорят, призрак сгинул, но почему же вновь грянули звуки какого-то забытого марша? Евгеника и Эвтаназия перег... переглянулись. Теперь не в эсэсовских мундирах, а в штатском склонились над детскими кроватками. Стижатели нового, уже не европейского, а мирового порядка снова бомбили Белград. Обермарш называется суперменом, он даже вырос, превратился в супердержаву, демонстрирующую все те же повадки. Не так давно, оказывается, российскому МИДу пришлось оправдываться за речь Владимира Путина на военном параде в честь 62-й годовщины Победы. Американцам показалось, что президент сравнил США с гитлеровской Германией. Среди прочего, он сказал, мы не вправе забывать причины всякой войны. Нужно прежде всего искать в ошибках и просчетах мирного времени, а их корни в идеологии конфронтации и экстремизма. И далее... Тем более, что и в наши дни таких угроз не становится меньше. Они лишь трансформируются, меняют свое обличие. И в этих новых угрозах, как и во времена Третьего Рейха, все то же презрение к человеческой жизни, те же претензии на мировые исключительности диктат. В России мало кто обратил внимание на это вполне типичное высказывание. Зато в ряде западных газет, в том числе в американской Нью-Йорк Таймс и британской Фанэйл Шоу Таймс, На следующий же день по этому поводу вышли полные негодования статьи. Вот уж точно, на воре шапка загорелась, и супертеррорист дико заорал. Меня террористом обозвали. Ну что же это за знакомая мелодия? Точно, Бодолерский марш. Юрий Воробьевский, июнь 2007 года.